и кто вопреки моему мнению о себе имеет обыкновение утверждать будто то, что я в своей натуре называю искренностью, простотою и непосредственностью, на самом деле ловкость и тонкая хитрость, и что мне свойственно скорее благоразумие, чем доброта, скорее притворство, чем естественность, скорее умение удачно рассчитывать Чем удачливость, не столько бесчестьят меня, сколько оказывают мне честь. Но они, разумеется, считают меня чересчур уж хитрым и того, кто понаблюдал бы за мною вблизи, я охотно признаю победителем. Если он не вынужден будет признать, что вся их мудрость не может предложить ни одного правила, которое научило бы вас создавать такую же естественную походку и сохранять такую же непринуждённость и бесpečную внешность, всегда одинаковую и невозмутимую. На дорогах столь разнообразных и извилистых, если он не признает также, что все их старания и уловки не сумеют научить их тому же. Путь истины единственен, и он прост. Путь заботящихся о своей выгоде или делах, которые находятся на их попечении, раздвоен, неровен, случаен. Я нередко сталкивался с поддельной, искусственной непосредственностью, силившейся весь всего безуспешно выдать себя за настоящую уж очень напоминает она осла из эповой басни, который, подражая собаке, положил от полного те чувств передние ноги на плечи своего хозяина. Но в то время, как собаку вознаградили за это приветствие ласками, обедному ослу досталось в награду в двойное количество палок. всякому больше всего подобает то, что больше всего ему свойственно. Я не пытаюсь отказывать обману в его правах. Это означало бы плохо понимать жизнь. Я знаю, что он часто приносил пользу и что большинство дел человеческих существует за его счёт и держится на нём. Бывают пороки, почитаемые законными, а бывают хорошие или извинительные поступки, которые, тем не менее, незаконны. Правосудие как таковое, естественное и всеобщее, покоится на других, более благородных основах, чем правосудие частное, национальное, приспособленное к потребностям правительства. государственные власти. Мы не обладаем твёрдым и чётким представлением об истинном праве и подлинном правосудии. Мы довольствуемся тенью и призраками. Так что мудрец Дандамис, выслушав прочитанные при нём жизнеописания Сократа, Пифагора и Диогена, счёл их людьми великими во всех отношениях. но пробощенными своим чрезмерным преклонением перед законами. Одобряя законы и следуя им, истинная добродетель утрачивает немалую долю своей изначальной твёрдости и непоколебимости. И много дурного творится не только с их разрешения, но и по их настоянию. на основании постановления сената и решений народа творятся преступления я следую общепринятому между людьми языку а он проводит различие между полезным и честным называя иные естественные поступки не только полезные но и насущно необходимые грязными и бесчестными Но мы остановимся на одном примере предательства. Два претендента на фракийское царство затеяли спор о своих правах на него.